Глава 3. Из гостиницы Аринка вылетела как стрела из арбалета. Я с трудом успевала за ней, хотя на физическую форму пожаловаться не могла. Подожди, сейчас всё обсудим, тараторила я ей вслед. Не зачем верить этой сумасшедшей. У неё вон даже хрустального шара нет, так откуда ей знать? Оттуда Подруга резко остановилась, так что я едва не налетела на неё. Она ведьма, взвизгнула Арина. Самая настоящая, чёрная, причёрная ведьма. И если она сказала, что замуж только после тебя, так и будет. Да как ты можешь в это верить? Иди и ищи, сказала Арина и рванув на себя дверь машины, быстро запрыгнула на водительское сиденье. По сторонам, главное, смотри внимательнее, чтобы того самого не пропустить. Она хлопнула дверцей, и я, ещё не понимая, что она имеет в виду, направилась к той, что была расположена с другой стороны. Но едва успела сделать пару шагов, как машина взвизгнула, почти так же пронзительно, как её хозяйка, и сорвалась с места. "Эй, а я!" крикнула я вслед удаляющемуся авто. Аринка высунулась из окошка. У меня в машине женихов точно нет. Вообще, Арина была доброй и отзывчивой девчонкой. За долгие годы нашей дружбы она не раз выручала меня в самых разных ситуациях. Могла среди ночи сорваться и приехать, если мне вдруг требовалась помощь. Я никогда не сомневалась, что если понадобится, она ради меня пойдёт против всего мира. А я, получается, ради неё не могу даже ещё разок замуж выйти. Хотя бы ненадолго. Так, чисто для успокоения её души. И сразу развестись. А что, вариант? Нет, не вариант, а бред. И Оринка сумасшедшая. А ведьма? Гадина, каких мало. С этими грустными мыслями я добралась до ближайшей остановки и только поморщилась, увидев тесно сплочённые ряды бедолаг – поджидающих автобус. С общественным транспортом в нашем городе такая же беда, как и с коммунальными службами. Снег зимой для него всегда выпадает неожиданно. А уж если начинается такая метель, как сегодня, то можно вообще распрощаться с мыслью быстро домчаться из пункта А в пункт Б. Вздохнув, я поплелась пешком. Идти было не очень далеко, и если бы не сугробы, затрудняющие движение, да не грустные мысли, мне понадобилось бы на это от силы полчаса, но с этих чающими обстоятельствами дорога растянулась на неопределённое время. Я шагала, чувствуя, как тяжёлые снежинки одна за другой ложатся мне на голову и плечи, постепенно превращая меня в некое подобие снеговика. Да уж, в таких условиях точно жениха не найти. Даже если какой-нибудь бедолага и завязнет в сугробе, я вряд ли быстренько сгоняю за лопатой, чтобы его откопать. Так что смотри по сторонам или не смотри, результата не будет никакого. Я и не стала смотреть и повернула голову в сторону, только когда совсем рядом раздался виск Тормозов. след, за которым последовал знакомый голос. Софья, что вы тут делаете? Я тут же вздрогнула и замерла, как кролик перед удавом. Вот только босса мне сейчас не хватало встретить, вот именно при неприятнейшего Дениса Юрьевича. Его родного только и недоставало, чтобы переполнить чашу моих горьких дней на сегодня. Наш босс недавно развёлся. И вся женская половина офиса вышла на охоту: причёски, наряды, макияж и, конечно, выпечка собственного изготовления. Если так пойдёт и дальше, он скоро перестанет проходить в двери. Но пока всё общее безумие не повлияло на его фигуру, она оставалась стройной и мускулистой. А вот на самооценку точно повлияло. При таком дамском внимании он наверняка чувствует себя не меньше, чем Аполлоном. Впрочем, это меня не касается. Я и раньше это не рассматривала служебные романы как нечто привлекательное и допустимое, а теперь и вовсе старалась вести себя как можно строже, по-деловому, чтобы боссу и в голову не пришло, что я имею хоть какое-то отношение к армии его поклонниц. Работа у меня хорошая, если не считать ежегодных отчётов, и потерять её мне не хочется. А ведь такое вполне может быть, когда одна из дам всё-таки победит в этом состязании, наверняка захочет избавиться от самых ритивых соперниц. "Не знал, что вы любите гулять в снегопад", улыбался он. От этой улыбки довольно вожжинью человека Мне стало совсем тоскливо. Эх, высказать бы ему сейчас всё, что я о нём думаю. Но обожаю, Денис Юрьевич, кивнула я. Что же? Это вселяет в меня надежду, что отчёт уже готов. выкрикнул он вроде бы не сердито, но при этом глазами зыркнул прямо, как серый волк, который спрашивает у Красной шапочки, что у неё в корзинке. Да чтобы ему и не зыркать, сидя в тёпленьком салоне новенького авто. Уж наверное, он не стал бы так заботиться об этой глупой работе, если бы как некоторые брёл домой после ссоры с другом, по колено в снегу, и вдруг вспомнил, что никакой чёртов отчёт так и не доделал. Готов, конечно, зачем-то соврала я. Завтра утром будет у вас на столе, даже не сомневайтесь. Очень на это рассчитываю, ответил он, сощурив глаза своим фирменным способом. Тогда давайте я вас подвезу. Вы с такой скоростью до дома сутки идти будете, а я так и не увижу свой отчёт. Я вздохнула и кивнула. А что оставалось делать? Мне действительно стоило поторопиться, чтобы всё-таки успеть сделать всю работу. Дел там было ещё не в поворот. Так что, оставив на память о себе в машине босса лужицу из растаявшего снега, я ринулась домой, к ноутбуку и полностью погрузилась в мир цифр. Вынырнуть из него получилось только к утру. Ещё раз сверив данные, я взглянула на часы и вскочила, как ошпаренная. Снова надо было торопиться. На этот раз меня уж точно подвозить некому». Так что только каким-то чудом я оказалась в офисе раньше Дениса Юрьевича. С чувством выполненного долга выложила на его стол кипу бумаг и, любуясь ровными рядами цифр на них, опустилась на стул всего лишь на минуточку и даже не заметила, как опустила голову на стол и заснула.